Так говорил кошевой и как только окончил он речь свою, все казаки принялись тотчас же за дело. Вся сечь отрезвилась, и нигде нельзя было сыскать ни одного пьяного, как будто бы их не было никогда между казаками. Те исправляли ободья колес и переменяли оси в телегах, те сносили на возы мешки с провиантом, На другие валили оружие, те пригоняли коней и валов. Со всех сторон раздавались топот коней, пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, бычачье мычанье, скрип поворачиваемых вазов, говор и яркий крик и понуканье. И скоро далеко-далеко вытянулся казачий табор по всему полю. И много досталось бы бежать тому, кто бы захотел пробежать от головы до хвоста его. В деревянной небольшой церкви служил священник Молебен, окропил всех святою водою. Все целовали крест. Когда тронулся табр и потянулся из сечи, все запорожцы обратили головы назад. «Прощай, наша мать!» — сказали они почти в одно слово. «Пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастья!» Проезжая предместье, Тарас Бульба увидел, что жидок его, Янкель, уже разбил какую-то ядку с навесом и продавал кремни, завертки, порох и всякие восковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. — Каков чертов жид! — подумал про себя Тарас, и, подъехав к нему наконец коне, сказал, — Дурень, что ты здесь сидишь? Разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воровья? Янкель в ответ на это подошел к нему поближе и, сделав знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственное, сказал, «Пусть пан только молчит и никому не говорит. Между казацкими вазами есть один мой воз». Я везу всякий нужный запас для казаков, и по дороге будут доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жит не продавал. Ей-богу так, ей-богу так! Пожал плечами Тарас Бульба, подивившись бойкой жидовской натуре, и отъехал к табору.